Александр Андреевич Иванов. 1806-1858 год. Крамской писал: Историческая заслуга Иванова та, что он сделал для всех нас русских художников огромную просеку в непроходимых до того дебрях, и именно в том направлении, в котором нужна была большая столбвая дорога. Прекрасно определил масштаб художник Чернышевский. Иванов принадлежал по своим стремлениям к небольшому числу избранных гениев, которые становятся людьми будущего. Александр Андреевич Иванов родился 16 июля 1806 года в Петербурге в семье профессора исторической живописи Андрея Ивановича Иванова. Уже в 11 лет, подготовленный отцом, Он поступает в академию на правах постороннего ученика и в отличие от воспитанников академии продолжает жить в семье. Первый свой успех художник переживает в 18 лет за картину на сюжет "Илиады" Гомера, "Приам и спрашивающий у Ахиллеса тело Гектора", 1824 год, ему присуждают золотую медаль. Ученические годы Художник завершает исполнением программной работы на библейский сюжет Иосиф, толкующий сны заключённым сней в темнице, хлебодару и виночерпию. 1827 год. Иванов получает звание художника и награждается золотой медалью первого достоинства. Близкая поездка в Италию едва не сорвалась. Александр хотел жениться на дочери академического преподавателя музыки Гулпен. Женитьба согласно уставу делала заграничное пенсионерство невозможным. Иванов в конце концов делает выбор в пользу искусства, хотя это решение нелегко далось молодому художнику. В мае 1830 года он покинул Петербург. По пути он останавливается в Дрездене и посещает местную галерею. При отправлении из России художник был Снабжён обширной инструкцией, в которой комитет общества поощрения художников, командировавший Иванова, предусматривал распорядок его занятий на все 3 года пенсионерства. В исполнение инструкции художник сделал картон с сотворение человека с плафона Сикстинской капеллы Микеланджело. В то время он усердно изучал музеи Рима, занимаясь рисунком с натуры. и усиленно изыскивает тему для большой картины, которая должна была стать итогом его пребывания за границей. В первые годы пребывания в Риме он пишет картины Аполлон, гиацинт и кипарис, занимающиеся музыкой, 1830-1834 годы, и Явление Христа Марии Магдалине. Обе картины отличаются возвышенным благородством и классическим совершенством формы. Особенно вдохновлённый образы Аполлона и его юных друзей, в которых художник воспел высокий строй чувств и творческий порыв подлинного поэта. В дальнейшем Иванов целиком посвящает себя созданию огромной картины явления Христа народу. В письме обществу от 1833 года где сообщается об оставлении работы над эскизами к братьям Иосифа, Иванов впервые говорит о новом избранном им сюжете для большой картины Явление Мессии, в котором он усматривал сущность всего Евангелия. Первоначально, ещё не имея сколько-нибудь отчётливого плана картины, Иванов вдохновлялся уже одной идеей сюжета Явление Мессии, то был предмет его постоянной гордости. побуждающих к таким, например, заявлениям: если бы всю ю минуту Богу было угодно лишить меня здешней жизни, то я поблагодарил бы его за то, что он прославил меня отысканием первого сюжета в свете. Я начинаю картину без соизволения общества наону, пишет он отцу в 1836 году, ибо считаю потерь времени дожидаться их решения. Если картина моя Явление Спасителя Магдалине им не понравится, то всё лучше заниматься подмалёвком важного для меня сочинения Появление Мессии, чем ничего не делать. Хотя и весьма неправильно будет навсегда его так оставить, ибо я верю, что в Петербурге ничего нельзя сделать в этом роде. 20 лет художник посвятит работе над грандиозным полотном. Он не мог не осознавать, что обрекает себя более чем на бедственную жизнь, на творческое одиночество. Но всякий раз он терпеливо объяснял и расстолковывал значение предпринятого им труда. В 1848 году Иванов писал знакомому Чижову: "Я теперь весь предаюсь практической, исполнительной части. Не знаю, сколько я подвинул картину Но, кажется, работал, сражаясь с невзгодами, какие мне этой зимой случалось встретить в жизни. А скоро потом ему уже: я встаю со светом, работаю в студии до полудня, иду отдохнуть в кафе, чтобы приготовить свои силы, дабы начать работать с часу до сумерек. Устав таким образом, я рад, рад бываю добраться до кресел или до постели вечером. Моя картина теперь составляет для меня Всё. На 1848 год падает ряд тяжёлых событий в личной жизни Иванова. Умирает его отец. Он получает отказ от Апраксиной, дочь которой Марию Владимировну он считал по своей наивной простоте невестой. 15 мая 1849 года Иванов пишет Гоголю: "До сих пор я всё был верен моему слову и делу". И в надеждах, что уже недалеко до конца, усиленно продолжал свой труд. Но уже 2 недели как совершенно всё остановилось. Рим осаждён французскими, неаполитанскими и испанскими войсками, а Болонья австрийскими. Каждый день ожидаешь тревоги. Люди, теперь здесь во главе стоящие, грозят всё зажечь и погрести себя под пеплом. При таких условиях, конечно, уже невозможно продолжать труд. требующий глубоко сосредоточенного спокойствия. Я, однако ж, креплюсь в перенесении столь великого несчастья и, только что будет возможно, опять примусь за окончание моей картины. В других письмах этого и последующего годов Иванов рассказывает, как снова занимается своей картиной и старается довести ее до конца. При осуществлении замысла «Явление Мессии» Художник большое внимание сталу уделять этюдам с натуры. Отдавшейся изучению жизни и собиранию ярких жизненных образов, он придал многим своим этюдам характер вполне законченных самостоятельных картин. Работая над этюдами на открытом воздухе, художник должен был решить сложные живописные проблемы, показать взаимодействие солнечного света и цвета, Особенно привлекают внимание знаменитые пейзажи с купающимися мальчиками. В них художнику удалось передать связь натуры с пейзажем. Мальчики на Неаполитанском заливе, Семь мальчиков в цветных одеждах идропировках, Этиот обнажённого мальчика эти полотна стали подлинными шедеврами русской и мировой пейзажной живописи Петрова. В 1858 году Иванов вернулся в Петербург и привёз с собой явление мессии. Машковцев рассказывает о картине Явление мессии. Иванов создаёт образы идеальной прокситилевской красоты, бесконечно превосходя в этом отношении всё, что до него было сделано в живописи. Такова в картине группа дрожащих, словно изваянная из цветного драгоценного мрамора Таков юноша, выходящий из воды, такова компактная группа будущих апостолов. Есть какая-то особая космическая радость, доступная лишь не многим художникам, в том, как прослеживает он проявление строительных сил природы, обнаруживающих себя в структуре древесного ствола, ветвей и листьев, так же как и в структуре человеческого тела, его костяке и в мышцах. его движениях и цвете кажется, что здесь он дошёл до пределов пластического выражения этих вещей в живописи. Такой же предельности достиг он в выражениях человеческих лиц, особенно Иоанна Крестителя. Недаром же Крамской считал изображение Крестителя идеальным портретом, ставя его на один уровень с античным Зевсом, Венерой Милосской и Мадонной Сикста. Картина имела огромный размер 5,4 на 7,5 м. Выставленная в Петербурге, она вызвала бурю откликов. Художники высоко оценили её, а церковное начальство встретило весьма сдержанно. Написание подобной картины было настоящим творческим подвигом. Вот почему Крамской в статье, посвящённой памяти Иванова, писал, что художники последующих поколений будут учиться у него искусству композиции, гармонии цветового решения и жизненной правде в изображении человека и природы. Знакомство и беседы с Герценом в 1857 году в Лондоне приобщили художника к передовому направлению русской общественной мысли. Мой труд, большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мыслях наших, тем, что перед последними решениями учёности литературной, основная мысль моей картины совсем почти теряется. Иванову становится ясно, что картина не есть последняя станция, за которую надо бнодраться. Я за неё стоял крепко в своё время и выдерживал все бури, работал посреди них и сделал всё, что требовала школа. Но школа только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь ученить другую станцу нашего искусства, его могущество приспособить к требованиям времени и настоящего положения России. Ещё в 1848 году Иванов задумал создать На стенные росписи общественного здания, где перед взором зрителей проходила бы история человечества, рассказанная в библейских мифах. По свидетельству брата Иванова, библейские композиции, наполняющие все альбомы и большую часть отдельных рисунков, рождались, набрасывались, так сказать, все разом одновременно. Задумано было около 500 сюжетов, из них исполнено более 200. Эпизоды Ветхого и Нового Завета трактованы здесь часто почти как реальные сцены из жизни древнего народа, отмечает Раково. Вот возле блюда с едой, поставленного на куске расстелённой на земле ткани, расположились усталые босые путники. Их угощает съедой старик в грубой одежде с пастушеским посохом в руках. Вокруг кочевые шатры, палящее солнце, женщины готовившие иначе в очагах пищу, так представил художник пророчество Аврааму о рождении Исаака. Однако Иванов не спускается до мелочной жанровой обыденности. Его герои вместе с тем, как уже говорил свыше, выражают представление Иванова о глубокой внутренней значительности духовного мира человека. А вот мнение Плотниковой по своим стилистическим качествам Библейские эскизы не имеют аналогии в мировом искусстве. Это гениальное творение, принесённое в мир художником, сумевшим на основе изучения классического искусства прошлого и собственных исканий сделать ценнейшее живописное открытие. Задумав монументальные росписи, Иванов, естественно, ставил в эскизах специальные задачи, вытекающие из требований стеновой живописи. В безукоризненном декоративном чутьёе Иванова ощущаются традиции фрески с её линейными и циклидовыми ритмами, контурной выразительностью рисунка, гармонией и контрастами цвета. Библейские эскизы были своеобразным подведением итогов творческой жизни художника. Достигнув классической зрелости, Иванов творит по велению сердца легко и свободно. Эскизы настолько артистичны, Что если в мгновении забыть о его колоссальном труде, может показаться, что листы эти рождались на едином дыхании. Иванов недолго жил на родине. Он заболел холерой и умер 15 июля 1858 года.